Вместо первой главы Покойный Лаврентий, неудобняк, уже в детстве выделялся среди сверстников, шкадливый, не внушающий доверия рожицей. Каждое его слово казалось враньем. Доходило до того, что учительница математики, глядя, как он произносит 7-8-56, сама начинала сомневаться в правильности такого ответа. Когда же с возрастом рожица оформилась в рожу, вера Лаврентию не стала окончательной. Первая жена с ним развелась, облыжно обвинив супружеской неверности и сокрытии доходов. А второй дуры, способной принять предложение скудной руки и коварного сердца, не нашлось. С карьерой тоже не ладилось. Сослуживцы подозревали коллегу в наушничестве и мелких интригах. Начальство умерещилось, будто неудобняк пытается его подсидеть. Никому и в голову не приходило, что под этакой, абразийной, может таиться чуткая душа, отягощенная вдобавок верой, справедливость. Умом Лаврентия правда не блистал, но это вообще свойственно подобным натурам. Так и мыкал горе, до 35 лет после чего жизнь его волшебно изменилась. Неприметный, балансирующий на грани увольнения журналист, был внезапно обласкан и возведен в ранг ведущего телепередачи «Кто виноват?» «А кого можно?» с запинкой спросил он, еще не веря такому счастью. «Всех!» Ласково разрешили ему. А, не решаясь упомянуть имя в Суи, он вознес глаза к потолку. И его тоже. Поначалу неудобняк рабел, потом опьянел от правды и распоясался, даже разнуздался. Не давал спуску никому, ни мэру, ни губернатору, ни прокуратуре. А уж про милицию подчас говорил с экрана такое, что и впрямь соответствовало действительности. И ничего ему за это не было. Разумеется, несмотря на врожденную свою наивность, Лаврентий смутно сознавал невероятность происходящего, однако объяснял все трусостью коллег, собственной принципиальностью и тем, что против правды якобы не попрешь. Вот и верь после этого, будто в провинции ни на что не способны. Неизвестно, кто до такого додумался, но ход был, согласитесь, гениален. Требует народ разоблачений? Требует. Они же разоблачителя пустуют. Так пусть ее лучше займет Лаврентий неудобняк, чем кто-либо другой. В самом деле, стоило включить телевизор и взглянуть на дутловатую физию Лаврентия на вручие глазенки. Стоило услышать его сепловатый уголовный басок, как любому становилось ясно. Клевещет сукин сын, брешет гад во всю губу от первого слова до последнего, у самого чать рыльца в пушку. И такого-то человека подстеречь в ночном парке пробить затылок тупым предметом, да еще и вырезать на груди слово «афера». Как тут прикажете вести следствие? Даже если повезет изловить настоящего убийцу, кто поверит, что он настоящий? А то неясно ясно, чьих рук дело. Расследование ради расследования, так же как искусство ради искусства, занятия для эстетов и никакой реальной пользы обществу не приносит. Нет, никто не спорит, задержание преступника само по себе дело хорошее, хотя бы уже тем, что снимает подозрения со всех незадержанных, к которым наверняка относитесь и вы, дорогой слушатель. Что вы сказали? Невиновны? Какое совпадение? Задержанный говорит то же самое. Но ему не повезло, против него больше улик, чем против вас. Какие улики? Ну, не надо, не надо валять Ваньку, дорогой слушатель. Во-первых, у вас нет алиби. Во-вторых, вашу физиономию запросто опознает потерпевший, потому что после всего, переждого, у него жажда справедливости. А справедливость требует, чтобы хоть кто-то понес наказание, в крайнем случае вы. Вообще, смотрю, с гражданственностью у вас, дорогой слушатель, слабовато пока сажают других, охрана правопорядка, а как приходит ваш черед, трагическая ошибка. Идете ли вы по городу, касаетесь ли крыла чужой и, возможно, угнанной машины, вы невольно становитесь возможным фигурантом того или иного уголовного дела. Собственно, каждый гражданин в узкопрофессиональном смысле прежде всего производитель следов, оттисков и отпечатков. И почему бы не настать однажды такому дню, когда беззаботно рассеянные улики сложится вдруг в очевидное свидетельство вашей вины. Поверьте, это нисколько не менее вероятно, чем выпадение четырех одинаковых карт в покере. Следственные органы принято бронить, но, признайтесь, положа руку на сердце, оказавшись на их месте, долго ли бы вы колебались, прежде чем задержать самого себя? Раскрываемость хреновая, начальство достает, а тут все доказательства, как на ладошке. Так что, возможно, дорогой слушатель, внесете и вы со временем свой скромный вклад в дело укрепления правопорядка. Кого бы ни посадили, общество будет удовлетворено. Нечего чикаться с мерзавцами. Я, допустим, верю, что вы невиновны. Но, впрочем-то, какая разница? Редкий случай. До перехода на оперативную работу Алексей Михайлович Мыльный боролся с экономическими правонарушениями. И, надо заметить, ничуть не хуже, а подчас даже и лучше других. Скажем, видит, что раскрываемость у него низковата. Вызывает повесткой некрупного, давно уже облюбованного бизнесмена. — Садись, — говорит. — Пиши. — Чего писать? — недоумевает явившийся. — Чистосердечное признание. — Какое в баню признание? Мыльный поднимает задумчивые глаза. Прикидывает. — Ну, примерно это... к. «На год, условно. Опять же явка с повинной зачтется». «А если не напишу?» — елепянится бизнесмен. «А не напишешь?» — объясняет со скукой мыльный. «Нагрянем, накопаем на три года строгого режима. Оно тебе надо». То есть с отчетностью был ажур, и претензий к Алексею Михайловичу ни у кого не возникало. Мент как мент, если бы не гнездилась в нем одна, но пагубная страсть». Стоило мыльному, вцепиться в крупное дело, выпадал человек из социума и становился полным отморозком. Вынь ему да полож настоящего преступника. На родственника мэра ордер затребовать. Это ж додуматься надо было. Как будто мало ему других подозреваемых. Стали думать, куда бы определить невменяемого мента, чтобы в кратчайшие сроки выгнать за профнепригодность. А на оперативную работу? Сами подумайте, какой из экономиста опер? В убойный отдел его к полковнику не падло, к Герману Григорьевичу. Тем более, что полковник тоже каким-то боком доводился родственникам мэру. Словом, пощады от такого начальства ждать не следовало. И началась чертовщина. Первого убийцу мыльный изловил менее чем за час. Причем минут сорок из указанного времени потрачено было на тщетное лазанье по беленому подвалу в поисках вещественных доказательств. Ничего не нашли, перемазались с ног до головы, выползли на воздух, закурили в расстройстве. И вдруг идет мимо мужичонка, весь точно в такой же звездке «А ну-ка, мужик!» — встрепенулся мыльный. «Иди сюда!» — оказалось, он. На место преступления потянула придурка. Хоть бы почистился сначала. Дальше больше. То ли черт помогал Алексею Михайловичу, то ли зря он восемь лет просиживал штаны в ОБЭПе. Сразу надо было в опера подаваться. В итоге Герман Григорьевич, не падло, уже не знал, огорчаться ли очередному успеху ненавидимого подчиненного или же, напротив, радоваться. Вот и славно, вот и сработались. Должно быть, не раз и не два помянули менты покойного Лаврентия тихим матерным словом. Судите сами, вдову не заподозришь по причине отсутствия. Ограбление отпадает среди сослуживцев ни единого сальери, настолько все были умные, что старались держаться от правдоискателя подальше. Киллеры, они ведь тоже иногда промахиваются. И что остается? Остается профессиональная деятельность, то есть хуже не придумаешь. От большой безнадеги потревожили бывшую супругу убитого, но, как и следовало ожидать, ничего хорошего из этого тоже не вышло. При первом упоминании имени жертвы яркая блондинка ударилась в слезы и принялась в взахлеб перечислять обиды, нанесенные ей Лаврентием при жизни в законном браке, причем каждая новая подробность увеличивала скорбь сами по себе сведения были небезинтересны, однако никакого отношения к данному делу не имели. Жил по ошибке, и погиб по ошибке, всхлипывая, подвела итог не состоявшаяся вдова. Пожалуй, эта несколько загадочная фраза была единственной похвалой покойному, и то, согласитесь, довольно сомнительной. «Точечные застройки!» Собрав своих орлят, угрюмо говорил старший оперуполномоченный Мыльный. «Саня! Все его передачи насчет точечных застроек. Последний месяц он только о них обазарил. Костя депутатов-взяточников мне. Каждого, кого он хотя бы раз назвал. Стихи кто-нибудь пишет?» Мыльный вскинул глаза. На молодых лицах Оттиснуто было легкое недоумение. Я спрашиваю, стихи из вас кто-нибудь сочиняет. Переглянулись, сухмылкой покачали головой. Кончай, улыбица! вспылил мыльный. Шуточки им! Славик! А чего я, того, кто полтора года на филфаке учился? Так меня уже отчислили, но по глазам же вижу, сочиняешь! Алексей Михайлович, как перед Господом Богом! Несколько секунд мыльный неистово смотрел в глаза подчиненному, но тот не дрогнул. «Бардак!» — с отвращением подвел черту старший опер. «Найдешь того, кто сочиняет. Возьмешь у него стишки и перепишешь своим почерком». «Объясняю, при Союзе писателей по четвергам собирается литературная студия. Вход свободный, ты начинающий поэт. Спросят, кем работаешь, сильно не ври. Скажешь, слушатель высшей следственной школы». «Понял». Ни хрена ты пока не понял. Про йофикацию слышал?» «Нет». «Значит так». «Существует союз йофикаторов. Задача у них — воскресить букву Йо». «В Ульяновске памятники ей поставили», — сказал Костя. «Букве Йо», — сказал и тут же об этом пожалел. Задумчивый оценивающий взгляд начальства остановился на нем. К счастью, помедлив пару секунд, вернулся к Славику. Местное отделение йофикаторов возглавляет Петр Семенович Педиков. Именно Педиков, а не Педиков. Запомни. Так вот, он ведет эту самую литературную студию. «Подружись, расспроси».